Глава 47 Шериф Хейзен сидел в мягком кресле и постукивал кончиками пальцев по полированной поверхности стола. Но почему Нацин Крик не может устроить приличный офис для своего шерифа с такими же дорогими креслами и огромным столом для заседаний? Впрочем, все ясно. Офис здешнего шерифа, как и все остальное, в Диппере куплен на заимствованные деньги. А у Метсен Крик таких денег нет. Ничего. Будет праздник и на его улицах, причем в значительной степени благодаря ему, шерифу Хейзену. В другом конце кабинета звучал глухой голос шерифа Хэнка Ларсона, но Хейзен ее не слушал. «Пусть его коллега говорит сам с собой». Хейзен посмотрел на часы. Уже семь. Сегодня они проделали длинный путь и добились определенного успеха. За это время шериф многое обдумал и почти решил загадку убийств в его родном городке. И лишь одна деталь все еще не давала ему покоя. А шериф Ларсон, кажется, уж пустил в ход главные аргументы. — Все это слишком поверхностно и слишком неопределенно, Дент, — доказывал он. «Я так и не услышал никаких серьезных доказательств, кроме досужих предположений и неоснованных подозрений». «Предположений и подозрений», — ехидно ухмыльнулся Хайзен. «Господи, Ханк, похоже, он читал с романов Гришима. Ларсон поднялся, давая понять, что разговор окончен. «Дент, я не стону бросать тень на доброполяжочных граждан Диппера, пользуясь твоими бездоказательными аргументами». — Сам не буду этого делать и другим не позволю. — К тому же это дело не входит в мою юрисдикцию. Хейзен намеренно долго молчал, потом повернулся к Расковичу. — Честер, а что вы думаете по этому поводу? Тут бросил быстрый взгляд на Сеймура Фиска, декана сельскохозяйственного факультета. Фиск внимательно следил за ходом разговоров и все больше хмурился. «Ну, что тут скажешь, — уклончиво начал Раскович, — полагаю, что все приведенные мною и шрифом Хейзином доказательства дают основания для продолжения расследования. «Вы обнаружили только то, — бесцеремонно прервал его Ларсон, — что Лавендер в сложном финансовом положении. «А у кого в наши дни нет финансовых проблем?» Хейзен предпочел не вмешиваться в разговор, давая возможность Расковичу изложить свое мнение. — Нет, мы обнаружили нечто большее, чем обычные финансовые нарушения, — продолжал Раскович. — Он годами не платил налоги на недвижимость. — И мне весьма любопытно, почему наши налоговые службы не заинтересовались этим раньше. Кроме того, Лавендер постоянно убеждал всех своих друзей и знакомых, что поле для эксперимента выделят в дипере. Он все время доказывал, будто у него есть определенный план, и вел себя так, словно зная то, что неизвестно всем остальным. Так вот, этот так называемый план вызывает у меня серьезные подозрения. «Боже мой!» — всплеснул руками Ларсон, даже привстав от волнения. Это же все пустые разговоры, имеющие целью успокоить кредиторов. Прекрасно, подумал Хейзен. Теперь Хэнку придется поспорить с руководством Канзасского университета. Он хорошо понимал, что его коллега Ларсон не способен просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед. Лично мне совершенно ясно, продолжал между тем Раскович, что если бы, в этот понедельник доктор Чонси публично обвила о своем окончательном решении в пользу Медсин-Крика кабинет Лавендера, тут же начали бы осаждать кредиторы и заставили бы его принять решение о банкротстве. Иначе говоря, у Лавендера, несомненно, был мотив для решительных действий во имя спасения своей деловой репутации. В наступившей тишине шериф Ларсон сокрушенно покачал головой. — Шериф! Наконец-то заговорил доктор Фиск своим звучным, хорошо поставленным голосом. «У нас нет намерения предъявлять кому бы то ни было конкретно обвинение. Мы намерены продолжить расследование, а заодно обратить внимание на деятельность Лавендера». Хейзен выдерживал паузу, понимая, что должен проявить хотя бы формальную солидарность с коллегой. «До старика Хенка просто не доходит». Что это всего лишь формальный акт и ничего же не остановит расследование неблаговидной деятельности магната Лавинда. Мистер Фиск сказал Ларсон примирительным тоном, я просто предупредил, что нельзя основываться на беспочвенных доказательствах, вот и все. Любое поспешное решение может оказаться губительным. Есть масса других не менее важных дел, которыми следует заниматься в настоящее время. — Послушай, Дэнд, все мы знаем, что Лавендер не безгрешен, но при этом совершенно немыслимо представить его убийцей. — Во всяком случае, серийным убийцей, который таким образом стремится поправить свои дела. — Даже если предположить, что Лавендер нанял для этого кого-то, то разве возможно добраться из Диппера в Метцинклик и обратно, оставаясь незамеченным? — Где этот человек скрывался во время убийства и после него? Где его автомобиль? Где он находился ночью? Ведь вся эта территория неоднократно проверялась с земли и с воздуха, и вы прекрасно знаете об этом. Шериф Хейзен тяжело вздохнул. Ларсон указал на те слабые места его версии, на которые он сам до сих пор не находил ответа. — Мне кажется, — продолжал воодушевленный Ларсон, — что разыскиваемый вами убийца житель Медсинкрика. крика Путь он приезжим... Он непременно попал бы в поле зрения обитателей городка, хорошо знающих друг друга. Вы же сами понимаете, что нельзя приехать в этот городок и уехать из него незамеченным. Полагаю, убийца может скрываться на крузном поле, — сказал Раскович. Но тогда его легко обнаружили бы с самолета, — возразил Ларсон. Там уже несколько дней проводится тщательное наблюдение с воздуха, и ничего подозрительного пока не видели. Они разыскивали в районе индейских курганов, и все вокруг, но результатов нет. Никаких признаков укрытия для постороннего человека, никаких намеков на чужаков. Поэтому я спрашиваю вас, где скрывается предполагаемый убийца? В земляной норе? Услышав эти слова, Шериф Хейзен напрягся всем телом. Он почувствовал, что в нем зарождается какая-то важная догадка, а потом его осенило. — Конечно! — сказал себе Хейзен. — Как же я раньше не догадался! Он сутками искал ответ на этот вопрос и нашел его только сейчас в кабинете шерифа Ларсона. Собравшись с мыслями, Хейзен изложил свое мнение так спокойно, словно пришел к нему уже давно. — Совершенно верно, Хэнк. Он скрывается в земляной норе. В кабинете повисла мертвая тишина. Все уставили сна Хейзена, не понимая, к чему он клонит. — Как это может быть? — Недоумевающе спросил Раскович. Хейзен снисходительно посмотрел на него. — Очень просто. В пещерах Крауса. — В пещерах Крауса? — оторопел Фиск. — Да. За городом на окружной дороге есть большой старый дом с магазином сувениров. Рядом с ним находится наш главный и единственный туристический объект, так называемые пещеры Крауса. Они были там всегда, но в последнее время туристы их не посещают. Управляет этим старуховый Нифред Краус. Хейзена поразило, с какой быстротой все отдельные эпизоды этого дела стали складываться у него в голове в единую и стройную картину. Эта пещера всегда была у него под носом, но понял он, это только сейчас. Доктор Фиск, понимающий, кивнул. — Да, я помню, как бродил по этой пещере, — сказал Раскович. Лицо шерифа Ларсена побелело. Он понял, что коллега окончательно добил его, пригвоздил этим последним аргументом, как хорошо теперь все складывается в единую версию. Да, джентльмен. Наш убийца скрывается в этой пещере, повторил Хейзен, лепущей важности. При этом он обвел всех торжествующим взглядом, но, задержав его на Ларсоне, не сдержал ехидную ухмылку. Как тебе известно, Ханк? Именно в этой пещере старик Крауз гнал из кукурузы свой легендарный самогон для кинга Лавиандера, называя его Виски. Очень интересно, воодушевился доктор Фиск и с нескрываемым восхищением поглядел на Хедина. Еще бы, радостно подтвердил тот. Там, в пещере, за пределами туристической зоны, есть еще одна небольшая пещера, где он и варил свой хмельный напиток, причем дело это в огромном чане. Шериф Хейзен с особым выражением произнес последние слова. Глаза расквича стали круглыми, как пуговицы. В огромном чане. Настолько большом, что в нем можно сварить взрослого человека. Вы угадали, расплылся в улыбке Хейзен. Напряжение в кабинете шерифа Ларсона нарастало с каждой минуты. Казалось, даже воздух в ней был нельзяризован. Ларсен покрылся потом, и Хейзен понял, что даже ему нечего противопоставить этой версии. «Итак, вы сами видите, мистер Фиск», — продолжил Хейзен, — что нанятый лавендером человек вполне мог скрываться в этой пещере. И ночами выбирался на поверхность и совершал свои гнусные преступления. Причем выходил наружу босиком и делал все возможное, чтобы эти убийства выглядели, как исполнение проклятия индейских призраков. Во время сухого закона Кинг Лавендер специально купил этот чан для старика Краус, чтобы тот делал в пещере свой маленький бизнес, и отдавал ему всю полученную продукцию, которую он потом продавал всему округу с большой выгодой для себя. Другими словами, Кинг Лавендер держал под контролем всю торговлю спиртными напитками в нашем округе. Шериф Ларсон вынул платок и нервно вытер солбопот. «Полагаю, Лавендер, — продолжал Хейзен, — специально рассказал нам сказку про то, что его верный слуга Макфилдси поехал к больной матери в Канзас. Мы с мистером Расковичем выяснили сегодня, как обстоят дела с его матерью». Хейзен сделал значительную паузу. «Так вот, джентльмены, она умерла». «Двадцать лет назад!» Шериф артистично взмахнул рукой, желая добиться еще большего эффекта. «Этот Макфилд и уж давно имел серьезные проблемы с законом. Правда, никаких убийств за ним не числилось, но он нападал на людей, хулиганил, водил машину в состояние опьянения и так далее». Все напряженно молчали, иногда обмениваясь удивленными взглядами. «И тут...» Хейзен добил их последним аргументом. Макфилдси исчез из поля зрения за два дня до убийства свек. Думаю, он ушел в глубокое подполье. Как справедливо заметил Хэнк, из нашего городка нельзя выйти незаметно, а уж тем более войти в него. У нас все знают обо всех, и я в первую очередь. Так вот, убийца скрывается в пещерах Крауса, покидая их только ночью для совершения очередного грязного убийства. В кабинете шерифа воцарилась мёртвая тишина. Первым её нарушил доктор Фиск. Немного прокашлившись, он посмотрел на Хейзена. «Прекрасная работа, шериф!» «А каков будет ваш следующий шаг?» Хейзен встал и обвёл всех взглядом. «Наш город сейчас наводнен полицейскими и представителями средств массовой информации». Можно не сомневаться, что и будет скрываться в этой пещере, ожидая благоприятной возможности незаметно сбежать оттуда, ведь он фактически закончил свою работу. И что дальше? — Дальше нам придется проникнуть в его тайное убежище и арестовать этого сукина сына. — Когда вы собираетесь это сделать? — Немедленно! — он обратился к Ларсену. — Хэнк, свяжи нас с полицейским участком в Доджо. Я хочу поговорить с их начальником Эрни Уэйсом. Надеюсь, он предоставит в наше распоряжение хорошо вооруженную группу для осуществления операции по захвату преступника, причем срочно. Кроме того, нам понадобятся служебные собаки, но не те, что были у нас раньше, а хорошо подготовленные. Ну и последнее. Надо как можно скорее получить у судьи Андерсона ордер на арест этого мерзавца. — А вы уверены, что Макфилти все еще в пещере? — спросил доктор Фиск. — Нет, не уверен, — признался Хэйзен. — Но, по крайней мере, мы отыщем там недостающие доказательства вины. — Я не питаю никаких иллюзий на этот счет. Который заявить вам вполне ответственно, этот человек крайне опасен. Даже если он делает это по приказу Лавендера, то исполняет с удовольствием и с изощренным цинизмом. Вот это меня пугает больше всего. Думаю, нам не следует допускать ошибок и недооценивать опасность. Хейзен посмотрел в окно, где на горизонте уж громоздились свинцовые тучи. — Нам надо поторопиться, иначе придется проводить эту операцию в условиях урагана, а это облегчит ему возможность скрыться. Он посмотрел на часы, а потом обвел всех взглядом. — Мы начнем операцию сегодня в 10 вечера и проведем ее с максимальной эффективностью и организованностью».